Да, рублей, а? Все, а мозг в морду? Мозг в морду, но деньги вперед! <связь> <связь> <связь> Серая народная сказка Ишь я серый волк бабушку. Переоделся в ее одежду Лег в кровать И стал ждать красную шапочку у бабушки такой темпераментный дедушка! А этот гномик оказался в доме Стыдно бедной девочке как его затеял? А этот гномик оказался в доме. Вот такая грустная конькобезного спорта. Специально для условий России разработаны роликовые коньки на гусеничном ходу, позволяющие кататься по бездорожью. <музыка> <музыка> <музыка> вы, вы, <музыка> Пробка на дороге. Стоит крутое авто, за ним длиннющий хвост из машин. Все сигналы требуют пропустить машина ни туда, ни сюда. Тут из него выходит шикарная блондинка, растерянно подходит к стоящей за ней машине и говорит водителю. Ой, о, вы не посмотрите, что случилось с моей машиной, а? А я пока за вас тут побибикую. А я пока за вас тут побибикую. Рубка на дороге. Не бывает страстных женщин Бывают только трусливые мужчины.